Глава 3. К полудню караван достиг окраины лагеря Скроу. Навстречу им выехала группа представителей племени, остановившись у границы своих владений там, где песочного цвета шатры постепенно уступали место нетронутой траве. На всадниках их было семь или восемь, мужчин и женщин выделялись синие ленты и браслеты из слоновой кости. Но главным лицом среди них явно была огромная старуха, подобная каменной глыбе. Ее несли в каком-то полонкине, вся рама которого была увешена бубнами, звенящими амулетами и полупрозрачными газовыми вуалями. Она позволила рафике и племенным воинам обменяться любезностями или оскорблениями, а затем спустя некоторое время громко хмыкнула и велела раздвинуть занавеси, чтобы увидеть все самой. Нижняя губа у нее отвисала так сильно, что загибалась назад, напоминая перевернутый носик кувшина. Глаза были обведены сурьмой, на плечах сидели два вора крайне нездорового вида, их лапы были окольцованы золотом, и золотые цепочки тянулись к петлям на ее богато украшенном воротнике, на который стекал сок от фруктов. Старуха жевала их в ожидании. Плечи ее были запятнаны вороньим пометом. Княгиня Настоя, наконец, провозгласил Рафики. Из всех княгинь мира эта, наверняка, была самой неухоженной и дикой, но все же обладала некоторым внутренним достоинством. Даже самый убежденный демократ среди путешественников почтительно преклонил колено. Настоя разразилась хриплым смехом и затем приказала носильщикам унести ее туда, где обстановка будет менее скучной. Лагерь Скроу был устроен концентрическими кругами, в центре которых располагался шатер княгини. Со всех сторон к нему примыкали выцветшие полосатые булдахины, придавая ему более нарядный вид. В таком виде он казался воздушным дворцом из шёлка и муслина. Ее советники и мужья-наложники, похоже, жили в ближайшем круге. Эльфи невольно изумилась, насколько же тщедушными были эти мужчины, но, возможно, их выбирали именно за робость и щуплость, чтобы на их фоне княгиня смотрелась еще громаднее. За пределами ее поселения располагалось еще 400 шатров, что означало примерно тысячу человек. Тысячи людей с розоватой кожей цвета вяленого лосося, влажными выпуклыми глазами. Местные, тем не менее, опускали их, чтобы избежать встречного взгляда, Благородными широкими носами, большими ягодицами и крутыми бедрами и у мужчин, и у женщин. Почти все путники из каравана жались к своим фургонам, воображая себе, что их прирежут сразу же за ближайшим шатром. Однако Эльфи не могла усидеть на месте. ее манила новизна. Стоило ей пройти мимо, как раздавались вздохи. Взрослые с робости уступали дорогу, но не прошло и десяти минут, как за ней уже бежала шумная толпа из шестидесяти детей. По пятам, наперерез, роем словно туча мошек. Рафики советовал быть осторожнее, предлагал вернуться к каравану, но детство в болотах квадлингов сделало эльфабу не только смелой, но и любопытной. Жить можно по-разному, не только так, как велят тебе старшие или высшие по статусу. После ужина появилось посольство из нескольких важных старейшин племени Скроу. Они с напряженным видом подошли к травяному обозу и о чем то долго беседовали с Рафики. В конце концов он передал послание. Нескольких человек приглашали, звали, принуждали явиться в святилище Скроу. Путь занимал час верхом на верблюдах. За своеобразный цвет кожи или, возможно, за наглость гулять в одиночку среди шатров племени туда позвали и Эльфабу. Еще с ней отправлялись все Рафики, старик Иго, возможно, из-за его почтенного возраста, и один из ушлых дельцов по имени Щипач. Впрочем, это могло быть излорадной кличкой. Верблюды, оседланные роскошными попонами, шагали, покачиваясь по истоптанной тропе, освещенной факелами из сернистого дерева. Это походило на одновременный подъем и спуск по лестнице. Эльфи сидела над травами, обозревая сверху этот мерцающий простор. Море было лишь мифологическим образом, но она почти что видела, откуда могла возникнуть такая легенда. Мелкие травяные ястребы взмывали вверх из травы, как рыбы, выпрыгивающие из пены. Хватали светлячков и падали обратно с шелестом, похожим на всплеск. Пролетали мимо летучие мыши, издавая тонкий свист, который заканчивался внезапным угасающим хлопком крыльев. Сама равнина, казалось, порождала меняющиеся ночные краски. Окрашивалась то в цвет гелиотропа, то в бронзово зеленый то в серовато-коричневый с проблесками алого и серебристого. Зашла луна, опаловая богиня-мать, проливающая свет со стрия изогнутого етагана. Больше ничего не происходило, однако Эльфабе достаточно было собственной и неожиданной способности испытывать этот странный восторг от одних только мягких переливов цвета и ощущения безопасности. Но нет, они ехали все вперед и дальше. Наконец Эльфи заметила рощицу деревьев, на удивление тщательно высаженную и возделанную посреди этого беспощадного простора. Сначала шел ряд искривленных ветром елей, скрученных в причудливые фигуры — потрескавшаяся кора, шелестящая хвоя, языческий запах смолы. Дальше заросли повыше, затем еще более внушительные деревья. Круговой узор лагеря скроу повторялся вновь. Они двигались через него молча, как сквозь лабиринт по извилистым коридорам шелестящей поросли. Они шли от внешних кругов к внутренним, освещенным масляными лампами, которые были прибиты к резным столбам. Внутри в центре стояла княгиня-настоя, облаченная по обычаям своего народа в плетёное одеяние из кожи и трав. Ее наряд эффектно дополнял кусок полосатого бело-фиолетового полотна, которое она, вероятно, выменила у какого-то путешественника. Она стояла отрешенная, тяжело дыша, опираясь на крепкие посохи. Вокруг нее камни мингиров, торчащие, как редкие зубы, образовывали подобие каменной клети, из которой она едва ли могла бы выбраться, учитывая ее размеры. Гости присоединились к хозяевам, ели пили. По очереди курили трубку с чашей, вырезанной в форме головы вороны. На вершинах Менгиров расселись настоящие вороны. Два, три, четыре десятка птиц. Голова у эльфи закружилась. На равниной, скрытой от глаз зеленым лабиринтом окружающих деревьев, зашла луна. Но все равно казалось, что все вокруг Менгиров пришло в движение и вращается, как детский волчок. Эльфи почти слышала его звук — Старейшины с Кроу хором затянули размеренный напев. Когда он стих, княгиня настоя подняла голову. Огромные дряблые складки под ее крошечным подбородком задрожали, полотнище упало на землю, она осталась полностью обнаженной, старой и сильной. То, что казалось усталостью, обернулось терпением, памятью, самообладанием. Княгиня тряхнула распущенными волосами, они скользнули ей за спину и исчезли ее ноги тяжело переступали, словно подыскивая верную точку опоры. Как колонны, как каменные столпы. Она подалась вперед, опустила руки. Спина ее выгнулась куполом. На поднятой голове ярко сияли глаза и шевелился огромный нос. «Нет, хобот!» Это была разумная слониха. «Богиня слонов», — подумала эльфи. Ужас и восторг волной захлестнули ее разум, но княгиня Настойя произнесла. «Нет», — говорила она по-прежнему через рафики. Тот явно видел это зрелище прежде, но, будучи немного пьяным, запинался и долго подбирал слова. Одного за другим слониха расспрашивала путешественников об их намерениях, о том, что они ищут в землях винков. «Деньги и торговлю», — Выпалила ошарашенный и оттого честный щипач. «Торговлю и деньги любой ценой, хотя бы и разбои, и грабежа. Место для смерти, где я смогу упокоиться с миром, и дух мой улетит на волю», — прошептал Ига. «Безопасность и возможность вовремя убраться с пути беды». Бойка отозвалась Овсе, но было ясно, что она имеет в виду убраться подальше от мужчин. Рафики знаком показал, от Эльфи также требуется ответ. Такому животному она не могла отвечать неискренне, поэтому она ответила настолько полно, насколько могла: уйти от мира, но прежде удостовериться, что семья моего возлюбленного жива и благополучна, встретиться с его вдовой Саримой, покаяться перед ней и признать свою вину, а потом исчезнуть из этого мрачного мира. Слониха велела всем остальным, кроме Рафики, уйти. Затем она подняла хобот и принюхалась к ветру. Её слезящиеся старые глаза медленно моргнули, а уши задвигались вперед и назад, улавливая в воздухе тончайшие оттенки звуков. Она обильно помочилась горячим потоком с достоинством и невозмутимостью, но все равно не спускала глаз с эльфабы. А затем через Рафики произнесла. «Дочь дракона, я тоже заколдована». Я знаю, как можно разрушить заклятие, но предпочитаю жить оборотнем. На слонов в наши дни идет охота. Скроу принимают меня. Они поклонялись слонам еще в те времена, когда у людей не было ни языка, ни истории. Они знают, что я не богиня. Знают, я зверь, выбравший магический плен в человеческом облике вместо опасной свободы в собственном могучем теле. В суровые времена, когда в воздухе чувствуется приближение бури, те, кто остается самим собой, становятся жертвами». Эльфи лишь молча смотрела на нее, не в силах вымолвить ни слова. «Но выбор спасти себя также может быть гибельным», — добавила княгиня настоя. Эльфи кивнула, отвела взгляд, но затем вновь посмотрела на нее. «Я дам тебе трех ворон в услужение», — сказала княгиня. «Ты скрываешься под личиной ведьмы. Таков твой новый облик». Она шепнула что-то воронам, и три облезлые злобного вида птицы подлетели ближе и уселись в ожидании. «Ведьмы?» — переспросила Эльфаба что бы сказал ее отец священник от чего же мне скрываться у нас один враг ответила княгиня мы обе в опасности если тебе понадобится помощь пришли ко мне ворон если я буду еще жива старой правительницей племени или свободной слонихой я приду к тебе на выручку почему спросила эльфи потому что бегство от мира не может скрыть того что написано у тебя на лице заявила та княгиня сказала и другое Прошло много лет, больше десятилетия, с тех пор как Эльфи последний раз говорила с животным. Кто спросила Эльфи у княгини, заколдовал ее, но та не призналась отчасти из самозащиты, поскольку смерть чародея порой прекращала действие его заклинаний, а ее проклятие обеспечивало ей безопасность. Но стоит ли жизнь того, чтобы существовать не в своем облике? спросила Эльфи. Внутренняя суть не меняется, ответила она, кроме как по собственной воле. А этого бояться не стоит, разве что действовать осторожно. «У меня нет никакой внутренней сущности», — покачала головой Эльфаба. «Но ведь что-то заставило пчел убить повара», — заметила княгиня Настойя, и глаза ее блеснули. Эльфаба побледнела. «Я этого не делала», — запротестовала она. «Нет, это не я. И откуда ты это узнала?» «На каком-то уровне это сделала именно ты. Ты сильная женщина. А я слышу пчел, как ты понимаешь, уши у меня чутки. Я бы хотела остаться здесь с тобой». — попросила Эльфаба. — Жизнь у меня выдалась очень трудная. Если ты видишь во мне то, чего я сама в себе не вижу, а этого не умела даже мать-настоятельница, ты могла бы помочь мне не приносить новые беды в наш мир. Это все, чего я хочу — не приносить бед. — Ты сама говорила, что у тебя есть дело, — проговорила княгиня. Она обхватила хоботом лицо Эльфаба, ощупывая его черты, улавливая правду. — Ступай и закончу его. — Можно мне будет вернуться к тебе? — спросила Эльфи. Однако княгиня не ответила. Она уже уставала. Она была очень стара даже для слонихи. Ее хобот качнулся взад-вперед, словно маятник часов, а затем эта грандиозная рука нос протянулась к эльфабе и опустилась на ее плечи с удивительной точностью и тяжестью. Слегка обвела ее шею. Послушай меня, сестра, сказала слониха, запомни, ни на что нет воли звезд, ни этих, ни каких-либо иных. Никто не управляет твоей судьбой. Эльфаба не смогла ответить, так потряс ее этот жест когда ее отпустили, она отступила на шаг, почти ничего не сознавая, не владея собой. Затем последовало возвращение на верблюдах через зыбкие краски ночной травы, гипнотически смутные и тревожные. В этой ночи было и некое благословение. Эльфаба успела забыть, каково это чувство, как и многие другие.